Глава 11. Архиепископ отнюдь не оставил своих планов захвата власти, но пока сосредоточился на том, чтобы у церкви было больше денег и политической силы. Он последовательно продавливал торговые послабления для церкви и многого добился. Карлос II чувствовал, как церковь наращивает свою мощь, но пока не придавал этому особого значения. Он считал, что церковь и государство должны бок о бок действовать в плане идеологии, и церковь должна давать людям нравственные ориентиры. Так что сам король церковь поддерживал и считал её необходимой для поддержания власти государства. Он не замечал, что интересы церкви во многом идут вразрез с интересами государства. Но я совсем не интересовалась политикой. Меня волновали совсем другие темы. «Луиджи, наш приют». «Музыка. Да, все мы зависели от этой самой политики, но я не хотела туда лезть. Из всех воспитанников приюта только Лия действительно живо интересовалась, как идут дела в королевстве. Подозреваю, что она была бы великолепной королевой, умной и рассудительной. А кстати, а Луиджи? Я придумала, что за ему подарить. Там будет музыка, которую я напишу сама для него. И это будет мое любовное признание». Он поймет, я уверена. И тогда я, наконец, узнаю, что скрывается за его галантностью. Есть ли у него ко мне чувства? Я сочинялась увлечением. Вся музыка была у меня в уме. Она звучала в моей голове, и я записывала ее нотами. Я несколько раз переписывала все с нуля, пока мне по-настоящему не понравилось то, что получилось. К сожалению, орган не тот инструмент, на котором можно выразить любовное томление. Он очень торжественный, а у меня была такая интимная тема. Поэтому я писала для клавесина. Но где же тут достать клавесин, чтобы сыграть всё, что наболело во мне? У нас был только орган. Но Луиджи, я уверена, сможет воссоздать мою музыку в своей голове. Он одарённый музыкант. Когда я преподнесла ему ноты, я вся дрожала, как лист. Он, как обычно, смотрел на меня с улыбкой и был сама доброта и учтивость. «Вот это я приготовила в подарок. Для вас почти прошептала я». «А что это за музыка?» — с удивлением спросил Луиджи. «Её написала я. Она для клавесина. Я очень скучаю по этому инструменту». «Ты знаешь...» Можно, наверное, договориться с настоятельницей, чтобы тебя пригласили в какой-нибудь из знатных семей учить музыке детей. Я за тебя поручусь. Ты бы могла также выступать на музыкальных вечерах. К сожалению, только город от нас далеко. У тебя уйдет весь день, чтобы приехать туда, выступить или дать уроки и уехать. Я готова к такому. Мое призвание — учить детей музыке. Я знаю, что сейчас два раза в неделю в город отправляется повозка с нашими чудесными овощами и фруктами. Я могла бы поехать на ней. Я попрошу за тебя, настоятельницу. Понимаю, как велика может быть твоя любовь к музыке». На этих словах я совсем зарделась и не решалась даже сказать «спасибо» в ответ, только взволнованно смотрела на Луиджи. «Все будет замечательно, вот увидишь». Луиджи опять улыбнулся, и я наконец-то смогла ответить ему «Спасибо, спасибо вам за все», — горячо поблагодарила я его. В приюте все было по-прежнему. Каждый раз появление нового ребенка — Было целым событием. У меня все спрашивали, что он будет уметь, и все смотрели на очередное маленькое чудо. Последний малыш, которого взяла на попечение сестра Серафина, должен был уметь летать. У него будут вырастать белые крылья, как у ангела. И даже звали его Анжела. Мальчику было пока только пять лет, но он очень тосковал по маме часто плакал. Сестра Моника и я как могли утешали его. Родители сдали ребёнка в приют добровольно, соблазнившись суммой в сто золотых. Это было целое состояние для них. А ведь у матери Анжела было ещё пятеро детей на руках. Все мал, мало меньше. Для них предложение сестры Серафины было сказочным искушением, перед которым они не устояли. А бедный Анжела теперь был вынужден привыкать к жизни без родной семьи. «Между тем мои занятия органом дали свои плоды, и я смогла сыграть целую мессу» то есть полностью одна сопровождать церковное богослужение. Настоятельница очень хвалила меня и очень понравилась, как я играю. Похвалила она и Луиджи за его уроки. Он подошёл ко мне, когда мы остались одни. Я погрузился в вашу музыку, Джема. Она великолепна и очень необычна. Я бы очень хотел чтобы вы её сыграли. О, я бы с радостью. Значит, вам понравился мой подарок? Ещё как. Я безмерно польщен таким даром. джема у вас редкий талант к музыке, и вы смогли выразить в своем произведении очень личные чувства. Я опять начала краснеть, а сердце мое колотилось как бешеное. Что ж такое? Я постоянно смущалась в присутствии того, кого так любила. Но после небольшой паузы я подняла голову и пролепетала. Я посвятила эту музыку вам. Понимаете? Джема, моя самая прекрасная ученица. Я не мог бы выразить лучше вас мои чувства к вам, но, поверьте, они серьезно глубоки. Я даже подумать не мог, что моя любовь к вам взаимна. Ах, он впервые произнес это слово по отношению ко мне. Я почувствовала, что земля уходит у меня из-под ног и не верила своему счастью. Если бы дело происходило в моей прошлой жизни, я точно бы кинулась ему на шею. Но здесь были совсем другие порядки. Луиджи взял меня за руку. Я поговорю завтра с настоятельницей, выскажу ей свои намерения по отношению к вам. Вы понимаете, джема пойдете ли вы за меня замуж? «Да». Я не могла поднять глаза от смущения, а чувствовать его тёплую большую руку было так приятно. «Спасибо вам большое, моё сокровище. Уверен, что мы договоримся с сестрой Серафиной». Разговор Луиджи с настоятельницей был непростым. Она потребовала, чтобы я по-прежнему исполняла свои обязанности по отбору детей и обучению их разумно обращаться со своим даром. Кроме того, она поинтересовалась у органиста, куда он намерен привести супругу. У Луиджи был только один вариант — свой фамильный замок. К счастью, он был не особо далеко, и я могла бы приезжать два-три раза в неделю, чтобы выполнять свои обязанности перед приютом. В конце концов Луиджи и сестра Серафина пришли к соглашению насчет меня. После этого настоятельница призвала меня к себе и озвучила свои условия. Я была на все согласна, лишь бы быть вместе с Луиджи.